222. Когда ритм соблюден, земное ничто не мешает. Колебания степени остроты, легкости и трудности неизбежны. На поступление идут, несмотря ни на что. Обратим при этом особое внимание на очищение сердца от ссора. Основой здесь остается все то же положение, что... Не то оскверняет сердце, что входит в него, но то, что исходит. Именно исходящее от человека играет решающую роль, касается ли это слов или чувств, или мыслей, или поступков. То, что выносится вовне, то обязательно должно прежде этого вынесения как-то утвердиться внутри, в то время как входящее в человека может там и не утвердиться, и оставить его так же легко, как вошло. но и входящее требует тоже внимания, то есть контроля, чтобы не дать ему гнездиться. Но то, что уже вошло, и что угнездилось и дало ростки сорняков, то подлежит изъятию, то есть очищению от него. Процесс чистки прост, столь прост, как уборка жилья. Убирается грязь, убирается ссор, убирается все, что не нужно, и все, что мешает духу уявляться на высшей шкале. Шкала огней духа огромна. Все огни нуждаются во владениями. От степени овладения зависит характер огня, то есть является ли огонь поедающим или творящим. Раб привычек, пороков, страстей. Есть раб низших огней. Им самим в себе, самом воле изожженных, раб огня из орудия духа, ставшего тираном и подчинившего, создавшую его волю себе. Человек в микрокосме своем является рабом или владыкой энергии его. Овладение огнями связано с очищением сердца, ибо сердце — цитадель духа, в святилище которой горит священный огонь.